девять настало время неопределенности и для меня и для всех остальных истощенные неделями изнурительного труда на настройкий мы впали в неловкое затишье усталые и слишком неспокойные, чтобы праздновать недели шли никак не рассеивая нашей неуверенности мы ждали палин поговаривал о покупке новой лодки По потеря коригана означала, что гиноле больше не могут ходить на рыбную ловлю и хотя они храбрились деревни все знали. что семья глубоко в долгах. Один Гелен, кажется, сохранял оптимизм. Несколько раз я видела его в Лау-Синьере. Он околачивался в черной кошке в футболках разнообразных психоделических цветов. Может, на Мерседес это и производило впечатление, но виду она не подавала. Про риф никто не упоминал. Он пока держался, найдя себе место, как и предрекал Флин. Но все чувствовали, что говорить об этом слух значило бы искушать судьбу. мало кто осмеливался возлагать на наше сооружение слишком большие надежды, но вода на лабуше сошла в лесалане было сухо вплоть до низинных болот пришли и прошли ноябрьские приливы не причинив никакого ущерба ни лабушу ни лагулю никто не осмеливался выражать свои надежды вслух со стороны могло бы показаться что в лесалане ничего не изменилось, но капуцина получила открытку от дочери с материка анджело начал перекрашивать свой бар Омэ и Шарлотта спасли зимний картофель, а Дезерэ Бастанэ сходила в Лау-Синьер. И там целый час проговорила по международному телефону со своим сыном Филиппом, живущим в Марселе. Все это были не особенно важные события, но что-то словно висело в воздухе. Предчувствие новых возможностей. Самое начало движения. Жан Большой тоже изменился. Впервые с моего возвращения он вновь заинтересовался заброшенной шлюпочной мастерской. И в один прекрасный день, придя домой, я увидела, что он, одетый в рабочий комбинезон, слушает радио и сортирует заржавевшие инструменты в ящике. В другой раз он начал прибираться в запасной комнате. Однажды мы вместе пошли на могилу Жана Маленького. Вода к тому времени почти полностью сошла. И нагребли к надгробию свежего гравия. Жан Большой принес в кармане луковицы крокусов, и мы посадили их вместе. Иногда все было совсем как в старь. Когда я помогала отцу в шлюпочной мастерской, а мать с андрриеной уезжали в лаусеньер, оставив нас вдвоем. Это время принадлежало только нам, краденое, и от тогого вдвойне драгоценное. Иногда мы уходили из мастерской и отправлялись рыбачить на логулю или пускали кораблики, словно те сыновья, которые у него никогда не было. Только Флин, кажется, совсем не изменился. Он жил по своему распорядку, словно риф к нему никакого отношения не имел. и все же говорила я себе в ту ночь на ложите он рисковал жизнью ради рифа я совсем не понимала флина в нем несмотря на простоту в обхождении была какая- то двойственность место в серединке души куда меня никто не звал меня это пугало словно тень скользящая в глубине воды но как любая глубина одновременно и притягивала наш прилив повернул двадцать первого декабря в половину девятого утра я услышала внезапную тишину Когда ветер переменился и последний, самый высокий из декабрьских приливов, наконец, сдался. Перестал трепать риф у ЛЖТ. Я пошла на Лагулю, как всегда, в одиночку, искать признаки перемен. Камни цвета зеленых водорослей лежали голые в лучах рассвета, и за ними виднелись отмели, обнажающиеся по мере отступления моря. Несколько переживших зимнюю непогоду бушо, деревянных колобашек, отмечающих старые устричные отмели. торчали над водой и за ними тянулась ожерелье веревок подойдя ближе я заметила что прилив услал полосу прибоя всяким мусором кусок веревки садок для оаров одинокая кросовка в луже воды у моих ног барахтался единственный зеленый моллюск блюдечко моллюск был живой интересно злые приливы на лугулю как правило не привечли морских тварей иногда попадались морские ежи медузы выброшенные приливом высыхающие на берегу По похожие на пластиковые пакеты. я наклонилась, разглядывая камни под ногами. они вдавленные в грязь образовали широкую полосу, словно вымущенную булыжником, по которой было опасно ходить. Но сегодня я увидела нечто новое. оно было крупно зернистие, чем ил сотмелей и светлее. оно усыпало погруженные в грязь булыжники будто слюяной пылью песок.е всего ничего не хватило бы и на мою ладонь засыпать. Но это в самом деле был песок. Бледный песок, сложатый, что сверкает кольцом в заливе. Я бы узнала его где угодно. Я сказала себе, что это ничего не значит. Тонкий слой его принесло приливом, вот и все. Не значит ничего. И значит все на свете. Я наскребла песка в горсть. Сколько получилось? Щепотка. Едва было над чем сомкнуть пальцы. И помчалась по тропе вдоль утеса к старому блокгаузу. Один Флинн поймет, что означает эта горстка песчинок. Флинн, который на моей стороне. Я застала его полуодетым. Он пил кофе. Сумка, с которой он ходил обшаривать пляж, стояла на готове у дверей. Когда я вбежала, запыхавшись, мне показалось, что у Флинна усталый и непривычно унылый вид. «У нас получилось, глядите!» Я протянула ему раскрытую ладонь. Он долго смотрел на нее. Потом пожал плечами и принялся натягивать сапоги. «Щипоть песку!» сказал он безо всякого выражения если в глаз попадет можно заметить радость у меня в душе погасла словно на нее плеснули водой но это значит что у нас получилось сказала я это начало он не улыбнулся песок это доказательство настаивала я вы повернули процесс обратно вы спасли салан заставили прилив пойти вспять флин злобно рассмеялся мадо ради бога сказал он тебе что делать больше нечего ты только об этом всю свою жизнь и мечтала войти в эту жалкую кучку неудачников выродков ни денег ни жизни стареет цепляться за свое молиться морю и с каждым годом быть все ближе к вымиранию ты кажется думаешь я должен быть счастлив что застрял тут и это своего рода честь он резко замолчал внезапно успокоившись и посмотрел мимо меня в окно злобы исчезло с лица как не бывало меня словно парализовало будто он меня ударил и все таки я всегда чуяла в нем эту готовность эту угрозу взрыва разве не так а я думала вам тут нравится сказала я среди неудачников и выродков он пожал плечами похоже ему стало стыдно нравится сказал он может даже слишком сильно нравится воцарилась тишина он опять поглядел мимо меня в окно и рассвет отразился в его грифель на глазах потом он опять перевел взгляд на меня, разогнул мои пальцы и разгладил песок на ладони. зерно мелкое заметил он в конце концов много слюды И что а то что песок легкий он не осядет пляжу нужно твердое основания камни галька такого типа они работают как якорь иначе песок просто смоет, как этот. понятно затопление кончилось вы ведь этого хотели почему теперь требуете большего? Я ничего не сказала, но он все прочитал у меня на лице. «Для вас это так много значит, да?» — спросил он наконец. Я все молчала. «Даже если у деревни будет пляж, это не превратит ее в лао-сеньер». «Я знаю». Он вздохнул. «Ну ладно, я попробую». Он положил руки мне на плечи. На миг меня опять охватило ощущение возможности, словно окружающий воздух наэлектризовался. Я закрыла глаза. боняя исходящий от Флина запах тимьяна и старой шерсти и утренний запах Дун. Запах чуть затклый, так пахло в подпали пляжных верант в лаусеньере, где я когда-то пряталась в ожидании отца. Потом мне предстало лицо Андриены. Она смотрела на меня и ухмылялась широким накрашенным ртом, и я торопливо открыла глаза, но флин уже отвернулся. Мне надо идти. Он подобрал сумку и стал натягивать куртку. Зачем? «Вы что-то уже придумали?» Я все еще чувствовала фантомы его рук у себя на плечах. Они были теплые, и у меня в животе словно что-то отозвалось на это тепло, будто цветы повернулись к солнцу. «Может быть. Мне надо еще подумать». Он быстро пошел к двери. «Что, почему вы торопитесь?» «Мне надо в город. Я хочу кое-что заказать в парнике, пока паром не ушел». Он замолчал и одарил меня беспечной солнечной улыбкой. «Пока, Мадо, ладно?» Мне нужно бежать я в недоумении пошла за ним его внезапные смены настроения переходы из одной краности в другую переменчивая как осенняя погода не были для меня новостью но его что то расстроило что то другое не мое внезапное появление однако по всей вероятности он мне все равно не расскажет что это было внезапно в этот момент когда флинн закрывал дверь мне бросилось в глаза едва заметное движение белелаая рубашка мелькнула в дали на дюнах человек на тропе, но флинн загородил обзор своим телом, а когда отодвинулся в сторону там уже никого не было. однако хоть я и видела того человека лишь секунду и со спины. мне показалось, что я его узнала походку грузность заломленную рыбацкую кепку в этом не было никакого смысла та тропа не вела никуда кроме дюн, но потом возвращаясь по этой самой тропе Я нашла следы из подрилей на жестком песке, и уверилась, что была права. Бриман побывал тут раньше меня.